Глава 9. Айтарас это целый жилой район, плывущий в космосе. Пищеблок и хозслужба обеспечивают все основные потребности команды и пассажиров. А для тех, кому нужно что-то еще кроме этого, есть универмаг. Этот ассортимент пополняется с помощью торговых корабликов, которые время от времени встречаются на нашем пути. Ведь Айтарос летит общественным маршрутом. Тем страннее было встретить на нем космических пиратов, что пытались меня похитить. А как еще назвать наемников «Черной смерти»? Беспринципных молодчиков, набранных на разных планетах и промышляющих нечистыми заказами. Похитить, убить, наказать – вот спектр их услуг. «Больше ты за покупками в открытый космос не ходишь», – распорядился папа. «Как и вообще погулять». Что ж, это печально, но оправданно. Подарок, который я собиралась взять для Геррии на Скатаронии, был примитивным и раритетным одновременно. Фигурка говорящего Амадая, изготовленная лет сто назад – Птичка с ярким оперением, которая могла летать, произносить порядка 200 слов и смешно наклонять голову вправо-влево. Можно использовать как будильник. Что ж, прости, подруга, на нашем кораблике нет антикварного магазина. Это бесполезная роскошь. С утра я задумчиво обходила ряды нашего единственного торгового мини-центра, разыскивая отдел сувениры подарки. Жалкая замена планете Скатарония раздалось у меня над духом. Опять этот мой спаситель. С утром вас, был. «И вам просыпаться без головной боли?» Вежливо, но неприветливо ответила я. И спросила, что вас сюда привело? Любопытство все же важная часть меня. Я всегда посещаю магазины на пассажирских кораблях. Это прекрасная возможность узнать, чем дышат те, кто летят по каким-то своим делам в дальние дали. Ведь не все Найтарос ваше сопровождение. А он даже мои вопросы поворачивает так, чтобы выпутать что-то. Отличная способность. Нет, все же решила я ответить, поскольку это не секретная информация. Крейсер пассажирский, и по пути мы кого-то высаживаем, кого-то берем. Но все эти люди, и не только люди, не случайные. Подведомственные. Да, каким-то образом связаны с нашим космофлотом. Пилоты и их семьи. Много кому нужно летать по своим делам. Учеба, работа, лечение на отдаленных планетах. Даже благотворительные миссии. То есть все проверенные, и вряд ли кто может быть связан с наемниками и передать им в том числе информацию о вашей прогулке, сказал Митчел задумчиво. Пожалуй, да. Его мысли показались мне интересными. Попутчиков я, как возможных предателей, еще не рассматривала. Но у меня была другая цель визита в магазин, и я решила ей следовать. Ничего интересного у меня на глаза не попалось, но нужно было взять хоть что-то более-менее приятное. Вновь столкнувшись с Карнелом, я не вытерпела и спросила. «И как вы находите Айтарос? Чем он дышит?» «Грустное впечатление, если честно». «Это почему же?» – обиделась я за папин корабль и его обитателей. «Для многих этот крейсер стал местом для жизни. Вот сколько вы летите?» «Почти восемь лет». «Именно. И остальные минимум года по два, верно?» Я кивнула. Примерно тогда мы делали последнюю остановку, чтобы одних высадить, а других забрать. У нас поменялось больше сотни пассажиров в тот период, и мы смогли погулять по твердой поверхности обитаемой планеты. «И что? Вам всем так мало нужно? Всего один магазинчик со скудным ассортиментом? У местных вообще нет фантазии, судя по всему. Удивительно, что вы искали попугайчика». «Кого?» – не поняла я. «Ну, ту птичку. Мне нужен был Амадай», – поправила я его. «На планете, где я родился, похожие существа называют попугаями. И у меня на кукулька не был такой в качестве будильника. Если хотите, пойдем отыщем его, и я согласен подарить его вашей подруге». «Ну, мой корабль разбился из-за этой печушки. Не хочется, чтобы это было совсем уж зря». «Нет, вы думаете, я сейчас пойду с вами на вашу калошу вдвоем?» Бел, вы меня боитесь?» – засмеялся Митчелл, проигнорировав калошу. «Думаете, я посягну на вашу честь? Потому что на жизнь посягать было бы очень глупо, меня сразу засекут. Если я наемник, куда проще было бы убить вас в космосе?» «Тише!» – зашипела Яна Нахала, видя, что на нас оглядываются редкие посетители и скучающие продавцы. В универмаге еще осталось пара человек, отвечающих за торговлю. Не всех заменили машинами. «Не думал, что вы такая робкая!» — продолжал издеваться Карнел. «Вы назвали меня Трусихой, Митчелл Карнел!» Я задрала подбородок, бросая ему вызов. Или принимая. «Да, что-то вроде того!» — улыбнулся бывший командор. «Пойдемте!» — скомандовала я. покажите мне свою посудину!»